После позднего обильного завтрака настроение короля Филиппа значительно улучшилось. Скажи, скорбель, от чего после еды настроение меняется в лучшую сторону? Хотя заказ на седло для армии опять задержали, спросил Филипп у своего учёного лекаря, которого захватил из Кремптона после небольшой разведки боем. Поначалу он хотел обосноваться в этом старом замке. Однако по ночам в глубоких подвалахreveло какое-то чудовище. Дэйс да сырость в залах была нестерпимая. Пришлось вернуться на зиму в Ливин. Зато теперь уже почти всё было готово к большой летней кампании. Бросок на юг. Вот как назовут это Маилитописцы, думал король, и его настроение улучшалось всё больше. "Если бы ещё не эти седла, видите ли, Ваше Величество", начал миссер Сарбель. "Всё дело в желудочных соках. После принятия пищи они так бурлят в человеческом теле, что вызывают разгон желчи". и улучшение самочувствия. Ты сам-то понял, что сказал? усмехнулся Филипп и, опустившись на жёсткую кушетку, оглядел заново обставленную залу. Прежде здесь собирались какие-то то ли старосты города, то ли депутаты, его величеству подробно рассказывали, но он не запомнил. Теперь же совсем другое дело. Ливин начинал королю нравиться. Однако это не отменяло далёкий поход на юг. Только бы поскорее сделали седло. В коридоре за дверью послышался топот и звон шпор. Здание было мало приспособлено для проживания королевских особ. Ни той толщины стены, ни стово дерева двери. Раздался осторожный стук. А потом дребезжащий голос секретаря произнёс: "Ваше величество, к вам курьер из Харнлона, примите". Из Харнлона? Вот как? Не состоявшийся граф решил себе напомнить: "Ну-ну", подумал Филипп. Ему ещё предстояло решить эту проблему, но для этого всё уже было готово. Нет, сейчас я занят, не оборачиваясь, ответил король и откинулся к стене, чтобы спрятаться за ширму. Ступай и до вечера не приходи. Слушаюсь, ваше величество, с поклоном произнёс секретарь. Король с облегчением вздохнул. Но неожиданно секретарь громко объявил: Её величество королева. Королева Филип вскочил с кушетки и встал у окна, с подчёркнутым интересом рассматривая площадь, как будто не было важнее дела, чем следить за сменой часовых. Ваше величество, зачем вы держите курьера за дверью? Ведь письма из Харнлона могут быть очень важными, произнесла королева, заходя за ширму. От кого вы тут прячетесь, ваше величество? Ах, ваше величество. Король повернулся к матери и развёл руки, словно собираясь обнять её, но тут же опустил их, увидев, что королева сама принесла ему письма. Я отпустила курьера. На него страшно было смотреть. Он проделал немалый путь. Филиппу ничего не оставалось, как взять оба свитка. Просто я неважно себя с утра чувствовал. А вот как? А мне сказали, что у короля сегодня был отменный аппетит. Ну, аппетит одно Карл стряхнул с манжета невидимую пылинку. А самочувствие совсем другое, вот и Сарбель говорит. Почувствовав к себе внимание, врачеватель низко поклонился и начал монотонно повторять то, что уже не раз слышали и Филипп, и Анна Сторийская. Всё дело в желудочных соках после принятия пищи. Ах, падите вон. Нам с королём нужно поговорить, резко произнесла королева. Сарбель снова поклонился и шаркая ногами ушёл. И так посторонних нет. Читайте письма, ваше величество, строго произнесла Анна Асторийская. Что-то уже пронюхала. С неудовольствием подумал король. Он полагал, что все приготовления к аресту Фрая хранятся в секрете. Сейчас только вспомнил, что вот этот паркет под нашими ногами пролежал здесь 150 лет, а нарезан был из брёвен разрушенного дома последнего изограф, забавно, правда, ваше величество. Забавно Королева зло усмехнулась. Но читать письмо вам всё равно придётся, сын мой. О, я прекрасно знаю, что в этом письме. Филипп взломал печать. Зелёный сургуч просыпался на пол. Ваш протеже, матушка, выпрашивает себе титул, поскольку я немного задержался с указом. Вы должны были подписать его уже давно. С такими людьми, как Фрай, шутить не следует, произнесла королева, делая шаг к Филиппу. Ах, матушка, я давно уже взрослый человек. Я король в конце концов. Что-то в развёрнутом свитке привлекло внимание Филиппа, и он замолчал. шевеля губами. Что? Фрай взял копекса? Фрай взял копекса? Ну-ка дайте. Королева выхватила свиток из рук Филиппа. Всё правильно. Вот перечень трофеев, описание города, количество населения. Не сдерживая эмоций, Анна Сторийска помахала перед носом сына свитком и засмеялась. Однако её лицо тут же сделалось серьёзным. "Немедленно пишите указ на графский титул Ваше Величество. Нет, я не сдамся. Это ещё не король не договорил, и остановившись возле ширмы, вцепился в неё руками. Что такое, ваше величество? Вы хотите получить новое герцогство Ангулинское, чтобы ещё несколько поколений Ренбургов не могли на побережье и носа показать? Я я могу снова повернуть армию на север. Королева тяжело вздохнула, и какое-то время они молчали. Затем Филипп спросил: "Как вы думаете, ваше величество, что он сделает, когда узнает, что армия движется на север? Сбежит в Заокян или отправится в дистанцерию?" "Не то и не другое. Он возьмёт Хорнлон". "Что?" Король будто проснулся. Он посмотрел на мать тревожным взглядом. Надеясь получить поддержку, но лицо Анны Астурийской было бесстрастно. Я прочту другое письмо, вспомнил Филипп и взял с кушетки второй свиток. Знакомая рука, это де Шермон. Наверняка он даст какие-то объяснения по поводу этого фрая. Королева терпеливо ждала. Однако уже по лицу Филиппа Стало понятно, что и здесь он не нашёл утешения. И это называется друг, предатель. Король шеврнул листок и отошёл к окну. Что там? спросила Анна Астурийская. Он просит разрешения жениться. После некоторой паузы сообщил король. На ком же? На дочери Гаспара Франциско Фрая с отвращением процитировал Филипп: "Я надеялся, что он станет моими ушами и глазами при Фрае, будет примечать его слабые стороны. Что мне теперь делать, Ваше величество?" Филипп повернулся к матери, ожидая от неё очередного совета. "Что делать? Радоваться, Ваше величество?" организовать большой праздник с музыкой и танцами, с выездом на охоту. Не каждый день королям подносят по две провинции на серебряном подносе. Будем веселиться, пить вино и поднимать тосты во славу графа Вердискова и Тордискова, Каспара Франциска Фрая. И нужно прямо сейчас подписать два указа: один о даровании графского титула, а другой о подготовке к празднику. И не забудьте извиниться, ваше величество. Столь долгая задержка указа требует объяснений. Но я же король. Значит, извиняйтесь по-королевски. Уверена, фрей не станет приводить к присяге новых подданных вашего величества, пока не получит заверений в вашем добром расположении. Хорошо, матушка. Я всё сделаю, как вы сказали. Но как мне поступить с Дешермоном? Графу Дешермону пора прекращать холостую жизнь. Оженить ба на девушке из столь знатного семейства. На слове знатного королева сделала ударение. Пойдёт ему только на пользу. К тому же, Анна наверняка красива. Откуда вы знаете, матушка? У дешёрмана хороший вкус, но это ещё не всё. Нельзя оставлять молодых под влиянием графа Фрая. Поезд де Шармон отправляется в Харнлон. Королевским наместником генерал Мараншоль уже не молод и с удовольствием поделиться с ним властью. Ему достаточно должности командующего гарнизоном. И что мы при этом получим? спросил Филипп. Его всегда поражало, как умело королева выстраивает внутреннюю политику королевства. Мы получим разъединение графа Фрая и графа де Шермона, а то вместе они ничего доброго додумаются до независимого герцогства. Одновременно через дочь графа Фрая мы будем удерживать его самого под крылом королевства, поскольку у людей его склада родственные узы весьма крепки